но его постигло разочарование. Иисус не ответил ни на один его вопрос, и никакого чуда от него нельзя было добиться. Антипа сразу потерял к нему интерес. Обвинение архиереев он пропустил мимо ушей. Поиздевавшись со своими воинами над Иисусом, он велел одеть его в шутовской царский наряд и отослать обратно к Пилату. Это был знак примирения между двумя представителями власти. Пилат пришел к выводу, что духовенство просто из зависти мстит популярному проповеднику. Согласно же римскому закону, осудить его на смерть нет оснований. Он опять вышел на помост и, сев в судейское кресло, объявил, «Вы привели ко мне этого человека как смущающего народ. И вот я, произведя расследование в вашем присутствии, не нашел за этим человеком никакой вины» из тех, что вы выставляете против него. Но не нашел и Ирод, ибо он отослал его к нам. И вот ничего достойного смерти он не совершил. Итак, наказав его, отпущу». Он считал бичевание достаточной мерой устрашения для человека, который своими словами нарушил общественное спокойствие. Архиереи поняли, что их план близок к крушению. Они стали шумно протестовать. Пиладжи, надеясь найти поддержку в толпе, сказал, что освободит Иисуса хотя бы ради праздника. В тюрьме ждали казни на кресте трибунтовщика, в числе которых находился некий Иисус Барабба или Варава, узник, хорошо известный в городе. Иоанн называет Вараву просто разбойником, однако Матфей и Марк уточняют, что этот человек был осужден вместе с повстанцами, которые во время восстания совершили убийство. Матфей отмечает, что в городе Варрава был узник известный. Все это дает право отнести вараву к числу партизан-зелотов и понять, почему толпа так страстно добивалась его помилования. Обычай отпускать осужденного в день праздника был, вероятно, римским. Обвинители воспользовались этим и стали требовать, чтобы был отпущен именно он. Подстрекаемая ими толпа начала выкрикивать это имя. Вараву в Иерусалиме не только знали, но и считали героем. А Иисус был пришелец, имя которого мало что говорило горожанам. Даже когда Пилат назвал Галилеянина царем иудейским, это не повлияло на толпу, хотевшую избавить Варраву от казни. Пилат, однако, не спешил. Против собственной воли он проникся сочувствием к обвиняемому. Его желание настоять на своем еще больше окрепло после того, как жена прислала к нему слугу, прося за праведника. Она уверяла, что во сне ей было грозное предостережение о нем, а римляне, даже неверующие, придавали большое значение снам. Словом, все сходилось к тому, что Пилату не следует менять своего приговора. По его указу, узник был отведен в караульное помещение притории и отдан в руки палачей. Там собралась вся когорта, вероятно, та самая, которая участвовала в задержании Иисуса. Его привязали к столбу и подвергли бичеванию. В ход были пущены римские бичи с шипами, которые раздирали тело до крови. После такой экзекуции человек обычно находился в полуобморочном состоянии, но солдат это только забавляло. У Пилата служили в основном греки, самаряне и сирийцы, ненавидевшие иудеев. Пользуясь случаем, эти люди выместили всю свою злобу на страдальце. Один из воинов накинул на него свой красный плащ, другой сунул ему в руки палку, чтобы он походил на шутовского царя. На голову Иисуса надели импровизированную корону, сплетенную из терновника. Все это время он не проронил ни слова. Солдаты же кланялись ему до земли и кричали «Да здравствует царь Иудейский!» Некоторые из них плевали на Иисуса и били его палками по лицу и по голове. Пилат думал, что можно ограничиться этим наказанием, но пока длилось бичевание, архиереи не теряли времени и возбудили толпу до крайности. Сейчас уже все в один голос требовали, чтобы Назарянин был отдан на распятие вместо воравы. Едва на помосте появился Иисус, жестоко избитый, израненный, в кровавом плаще, как над площадью пронесся крик «На крест! Распни его!» «Вот человек!» — воскликнул прокуратор, пытаясь, вероятно, сказать, что именно он достоин быть освобожденным. Но в ответ слышались вопли вораву, Отпусти нам вораву! Пилат не знал, что подумать. Он велел снова увести Иисуса. «Какое же зло сделал он! Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины!» С досадой сказал он. «У нас есть закон, — ответили книжники, — и по закону он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Суеверный страх закрался в душу римлянина. Он отказывался понимать происходящее. «Откуда ты?» — спросил он Христа, вернувшись в приторию. Иисус молчал. «Мне ли не говоришь? Разве ты не знаешь, что я власть имею отпустить тебя, и власть имею распять тебя?» «Ты не имел бы надо мной никакой власти», — сказал узник, — «если бы не было дано тебе свыше». Поэтому тот, кто меня предал тебе, больший грех имеет. Эти слова понравились Пилату. Он больше был не намерен торговаться и ронять свой престиж. Однако, когда он в последний раз занял судейское кресло, его ждал неприятный сюрприз. Обвинители выдвинули новый, но самый веский аргумент — Галилеянин называл себя Мессией. За это одно его следует считать бунтовщиком. «Если ты этого отпустишь, ты не друг Кесарю», — говорили они. «Всякий, делающий себя царем, восстает против Кесаря». Пилат отлично уловил угрозу и понял, что речь идет о его собственном благополучии. Зная строгость Тиберия, пристально наблюдавшего за спокойствием провинций, он и без того и имел основания опасаться. Жалобы на его бесчинство все чаще стали приходить в Рим. Он боялся, пишет Филон, что посольство раскроет в Риме все его преступления, его продажность и хищничество, разорение целых фамилий. Все низости, виновником которых он был, казнив множество людей, не подвергнутых даже никакому суду и другие ужасы, переходившие всякие пределы, недруги прокуратора могли использовать этот процесс против него. А Пилат отнюдь не хотел лишаться выгодной должности и нести ответ перед легатом Сирии или самим императором. Уже колеблись, он сделал слабую попытку еще раз повлиять на чувство толпы, и Иисус был поставлен на возвышение лифостротон, и, указав на него, прокуратор воскликнул. — Вот царь ваш! — Долой, далой, распни его! — зазывала чернь. — Царя ли вашего распну? — Нет у нас царя, кроме кесаря! — сказали архиереи. Такое верно подданическое заявление не оставило Пилату выбора. В конце концов, что для него судьба какого-то еврейского пророка, когда на карту поставлено его, Пилата благополучия? Желая показать, что он действует не по закону, а в угоду просьбам, прокуратор велел принести воды и, как требовал восточный обычай, демонстративно умыл руки. Невиновен я в крови. Праведника. Но люди у помоста по-прежнему бушевали, нисколько не смущаясь жестом судьи. «Кровь его на нас и на детях наших!» — кричали они, давая понять, что все совершается по их настоянию. В Мишне подчеркивается, что если показания свидетеля приводят к казни обвиняемого, он тем самым берет на себя кровь этого человека. Весть о помиловании Иисуса воравы была встречена шумными овациями, и в них потонули слова приговора, обращенные к Иисусу Назарянину «Ибис ад Круцам, ты будешь распят». Осужденный был передан в руки солдат.